На другой день в Фондетти, когда звонок собрал всех к завтраку, столовая не казалась уже слишком просторной. Сперва приехали в одном экипаже Фошри и Дагене. Вслед за ними со следующего поезда явился граф Ваундевр, Жорж, пришел к завтраку после всех, бледный, с усталыми глазами. Он объяснил, что ему гораздо лучше, но что он не совсем еще оправился от такого сильного припадка. Мадам Гюгон с тревожной улыбкой глядела ему в глаза, и поправляла небрежно причёсанные волосы. А он пятился от неё, как будто эта ласка была ему неприятна. Когда, наконец, уселись за стол, мадам Гюгон стала добродушно подшучивать над Вандевром, которого, по её словам, она ждала целых пять лет. «Наконец-то вы у меня!» «Как это вам удалось?» Ван Девер заговорил с ней в очень веселом тоне. Он рассказал, что накануне он проиграл в клубе сумасшедшую сумму. Тогда он решился уехать, чтобы в деревне положить этому конец. «Серьезно? Что если бы вы нашли мне здесь какую-нибудь богатую наследницу?» Здесь должны быть очень милые женщины. Мадам Гюгон благодарила Дагене и Фошери за то, что они приняли приглашение ее сына, как вдруг она с радостным изумлением заметила маркиза Шуара, входившего в столовую. «Да что это!» — крикнула она. «Вы у меня свидание, что ли, назначили?» «Вы все сговорились, должно быть. Что это значит? Я несколько лет никак не могу собрать вас, и вдруг вы все являетесь разом. Но теперь я на вас не буду жаловаться». Поставили еще прибор. Фошери оказался рядом с графиней Сабиной, которая теперь поражала его своей веселостью, вовсе не походившей на ее скучающий вид в суровой гостиной улицы Мирмениль. Дегене, сидевший около Эстель, был, напротив, очень стеснен соседством этой длинной, молчаливой девицы, которая производила на него неприятное впечатление своими острыми локтями и плоской грудью. мифа и Швар обменялись подозрительными взглядами. Ван Девер продолжал шутить насчет своего предполагаемого брака. «Эх, вот вы говорите о дамах» перебила его мадам Дюгон: « «У меня новая соседка, которую вы должны знать». Она назвала Нана. Ван Девр сделал вид, что он чрезвычайно удивлен. «Как? Поместье Нана недалеко отсюда?» Фошери и Дагене также испустили крик удивления. Маркиз Шуар ел крылышко курицы, будто не понимая, о чем идет дело. Никто из мужчин даже не улыбнулся. «Да, и она приехала в Миньоту именно вчера, как я говорила. Мне сейчас сказал это садовник». «Все эти господа...» не могли скрыть уже неподдельного удивления. Все разом приподняли головы, как? Нана уже приехала, а они-то ее ждали только на другой день и думали приехать раньше ее. Один Жорж не поднял глаз и продолжал с тем же усталым видом смотреть на свой стакан. С самого начала завтрака он дремал с открытыми глазами, погруженный в какую-то мысль и чуть заметно улыбаясь. — Тебе все не здоровится? — мой бедный Зизи спросила у него мать, не сводившая с него глаз. Он вздрогнул. И покрасневший ответил, что он отлично себя чувствует. На его лице оставалось блуждающее и неудовлетворенное выражение барышни, которая слишком много танцевала. «Что это у тебя на шее?» — спросила старушка с испугом. «Совсем красное». Он сконфузился и забормотал что-то. Он не знает, у него ничего нет. Потом, приподнявши воротничок, он прибавил. Ах, эта мошка укусила! Маркиз Шуар искоса взглянул на это красное пятно. Мюфа также посмотрел на Жоржа. Завтрак окончился, и обсуждались проекты различных прогулок. Смех графини Сабины все более и более волновал Фошри. Когда он передавал ей тарелку с фруктами, их руки столкнулись. Она взглянула на него такими потемневшими глазами, что ему еще раз... Припомнилось признание его друга. Эта неизвестность возбуждала его. Вообще она была какой-то другой. Что-то новое чувствовалось в ней. Серое фуляровое платье мягко охватывало ее плечи и придавало что-то свободное ее тонкому нервному изяществу. При выходе из-за стола Дагене задержал Фошри и разразился грубыми остротами насчет Эстель, которую он называл метлой. Однако он перестал шутить, когда его приятель назвал ему сумму ее приданного — 400 тысяч франков. — А мать? — спросил затем Фошерей. — Очень шикарно, не правда ли? Ну — но и пускай ее! С ней ведь все равно ничего нельзя поделать, любезный друг. — Ну, почему знать? Посмотрим.